Глава 25. 20 мая 1906 года ИВВФ понес последнюю в Черногорской войне потерю. При перелете к месту постоянного базирования разбился выдающийся чукотский пилот капитан Худайбердеев. А через день к канцлеру зашел попрощаться перед отъездом на родину полковник Иачиро такигава В честь этого события канцлер устроил торжественный ужин, то есть не стал подчивать гостя тем, что обычно ел сам, а напряг своих поваров учинить японское меню. Правда, на всякий случай велел держать наготове пельмени. Мы выпили саке, гость из чашки, хозяин из стакана. После чего я попытался закусить какой-то дрянью наподобие сырой рыбы, но не преуспел. Так что пришлось извиниться перед полковником, мол, мой гайдзинский организм не дозрел до пищи истинных самураев и распорядился принести дополнительно пельменей, водки с огурчиками и пиво на десерт. В качестве подарка на дорогу я показал полковнику акт о списании по причине разбития в дребезги истребителя Ишак под заводским номером 4 и вручил документы на провоз в дальний трех ящиков с приобретенной им в Питере мебелью и посудой, отдельно фюзеляж, мотор и крылья. «Правда, рацию мы сняли, тут уж ничего не поделаешь», — извинился я, — «зато пушки оставили». Такигава поделился со мной своим мнением по поводу работы авиации против флота. «Бомбы с реактивным ускорителем показали свою эффективность», — заметил он. «Но и недостатки тоже. Да, всего одна утопила родный. Но ведь это была единственная из пяти сброшенных, которая вообще попала. Значит, имеем повышение убойного действия в обмен на снижение точности». «И», — продолжил полковник, — «вспомним о подвиге экипажа кошки номер 122. Попасть бомбой точно в точно выязвимое место корабля невозможно». А управляемым до последнего момента самолетом – вполне. Но это должен быть необычный обычный самолет, а что-то более похожее на очень большую бомбу с тем самым реактивным ускорителем. «Да», – согласился я, – «такая машина уже делается. Взлет с катапульты, посадка не предусмотрена. Дальность небольшая, какая точно, еще не ясно. Нагрузка – 300 кило тротила. Скорость на завершающем отрезке – более 700 км в час». «Пожалуй, в вашей стороне пора определиться с участием в этой программе». «Летчики», — уточнил таки Гава. «Да, но не Тэй Синтай, а испытатели. Риск, конечно, очень велик, но от них будет требоваться не только слетать, но и выжить. По радио много не расскажешь. То есть нужны настоящие пилоты, а не суррогат». Сможете подготовить человек 10 они понадобятся осенью. Если среди них будут не владеющие английским либо русским, то и пару хороших переводчиков. Да, и еще парашюты. Придется вам с собой еще один контейнер барахла вести, потому как эти пилоты должны иметь как минимум пару десятков прыжков каждый. Ну а теперь давайте выпьем за то, чтобы в дальнейшем наши летчики висели друг у друга на хвостах только с целью прикрыть, а не наоборот. Огурчик к саке не хотите попробовать? Дальше беседа плавно перетекла на гастрономические темы. Полковник похвалил гатчинскую стряпню, но сказал, трижды извинившись в процессе, что до настоящей японской кухни ей далеко. Он, так и гава, это может сказать точно, потому как его отец имеет ресторан. Правда, последнее время дела пошли чуть хуже, после войны стало меньше клиентов, так что этот папа сейчас пытается готовить и для европейцев. «Слушайте», – осенило меня, – «а он не хочет открыть свое дело в России?» Бояться незнакомой обстановки не следует, я помогу акклиматизироваться. В Питере успех точно будет, да и в Москве скорее всего тоже. Кстати, не исключено, что и русский трактир в Токио окажется к месту, особенно при соответствующей поддержке. Давайте попробуем устроить такой обмен. Спустя пару стопок мы решили не ограничиваться только общепитом, ибо не хлебом единым жив человек. И не рисом. Нам предстояло отправить далекое турне к труппу Мариинки и какой-нибудь сине красно ансамбль песни и пляски, а Япония должна была прислать на гастроли театр кабуки и симфонический оркестр из барабанов. Как культурные люди мы не стали уточнять, сколько именно среди этих поваров и плесунов будет любознательных людей в офицерских званиях, но договорились о взаимной лояльности по отношению к ним». На момент перехода к пиву было решено, что кроме всего ранее обсужденного, в Токио будет очень неплохо смотреться универмаг Москва, а в Питере – Токио. Ну и я напомнил Токигаве, что по договоренности с ИТО на смену авиационной делегации к нам должна приехать радиотехническая. Кое-что уже можно было рассекречивать. Форест в Америке, несмотря на отвлекающие действия нашей агентуры, такие и изобрел «Ламповый триод». Каково же было его изумление, когда при подаче заявки на патент он узнал, что русские буквально неделю назад уже оформили аналогичную бумагу. Он вроде собирался подать в суд, но вряд ли ему что-то светило, потому как у нас были готовые к предъявлению железные доказательства применения нами аж с японской войны. Да и наши возможности поощрения коррупции среди американских судей существенно превосходили таковые у оппонента. Я же решил основным поставщиком радиоламп сделать Японию, это производство хорошо подходило к их условиям, а самому сосредоточиться на транзисторах. Под конец беседы я сообщил о своем желании приобрести оборудование для производства стволов калибра 6,5 мм, потому что в Японии, мол, их все равно снимают с вооружения, а нам пригодится. Только что казавшийся всейсь пьяным полковник вдруг мгновенно протрезвел и предложил вместо продажи организовать его совместное использование, тем самым образом, каким явно придумал господин канцлер. Ладно, согласился я, можно и так. Действительно, вряд ли от того, что японцы познакомятся с концепцией промежуточного патрона, нам сильно поплохеет. Да, господин канцлер. Продолжил тем временем полковник. разрешите воспользоваться вашим любезным согласием помочь мне в уяснении некоторых тонкостей русского языка?» и «Вот э, сейчас». Экс Чукча достал записную книжку. «Совершенно непонятный мне момент. Я правильно понимаю, что пизда-то это хорошо, а ху**а плохо?» «Вы абсолютно правы. Но почему же тогда оху**ельно это лучше, чем пизда-то?» «Много хуже, чем хуйба». «Это вы наткнулись на иллюстрацию того, что русский народ владеет философией чуть ли не с рождения», пояснил я. «И ваш первый пример – это результат осмысления им закона отрицания-отрицания, а второй – перехода количественных изменений в качественные. В общем, если вы попытаетесь это понять, приготовьтесь потратить несколько лет жизни. Лучше просто запомнить, по-моему». Полковник ушел, я выключил записи, попытался по свежим следам определить, как прошла беседа. «Вроде ничего. То, что милейший Иачиро является специалистом не только в области авиации, мы подозревали и раньше. А как он насчет оборудования для 6,5 мм встрепенулся? О чем это говорит? Да о том, что снятие этого калибра с вооружения прошло у них отнюдь не единогласно и вовсе не факт, что аргументы выдвигались только технически». У нас тоже такое было, как раз пару дней назад прошло совещание. Мосин Фёдоров и начальник ружейного полигона Араньенбаумской стрелковой школы Филатов сошлись чуть ли не насмерть. Во всяком случае, окончательное решение пришлось принимать мне. Предмет совещания состоял в том, что на текущий момент в России наблюдался явный перебор с числом калибров стрелкового оружия. Имелась Мосинская винтовка 7,62 и такой же пулемет образца 1902 года. Автоматы и пистолеты были 7,63. Пулемет 1905 года, который уже можно было назвать единым, имел калибр 7,92. А опытные экземпляры калашеобразного самозарядного карабина были сделаны сразу 6,5, 7,62 и 7,92. Все под длину гильзы 39. Наконец, имелся револьвер-наган и патроны к нему, больше ни к чему к другому не подходящие. С наганом я столкнулся еще в артуре и с тех пор имел твердое убеждение – это оружие для населения и, может быть, полиции, но никак не для армии. Хреновина. Даже у самовзводного варианта, который для второго выстрела, надо нажимать на спусковой со всей дури или два раза. Нет уж, увольте. Ругань шла полдня, и к единому мнению господа совещающиеся так и не пришли. Уже через пару часов я потерял нить беседы, которая вертелась в основном вокруг экономики – Из обрезков чего, на каком оборудовании, что лучше производить. Японский пример тоже поминали, как аргумент энтузиасту калибра 6.5 Фёдорову. Мол, по результатам войны я бы от него отказались. А мне, честно говоря, понравился Фёдоровский подход». Он исходил из того, что пуля оружия пехоты должна не только долетать до противника и проделать в нем дырку, но перед этим и пробить тоже, зачем он прячется, если это возможно, конечно. С этой точки зрения крупные калибры предпочтительнее. Но надо учитывать и уровень подготовки стрелка, а тут лучше, калибры помельче, потому как траектория получается настильнее. Наконец, технологию тоже забывать нельзя. Сейчас на нашем оружейном заводе пытались внедрить нарезку ствола за один проход, а не многократным строганием. До внедрения дела еще не дошло, но было ясно, что на меньшем калибре этот процесс пойдет проще. Федоров сделал сразу четыре карабина, то есть кроме 6,5, 7,62 и 7,92 он подготовил еще и 5,5. Сразу выяснилось, что в смысле пробивания предварительного препятствия последний много хуже. Даже расположенный на полпути до мишени лист фанеры заставлял пулю отклоняться от траектории вплоть до кувыркания. Да, подумал я, у американцев во Вьетнаме были похожие проблемы. Остальные три калибра показали близкие результаты на препятствиях от тонкой фанеры до трехдюймовой доски. А потом он набрал мальчишек-подсобников с завода и предложил им научиться стрелять из этих карабинов. Результаты 5,5 и 6,5 отличались примерно в пределах ошибки эксперимента, а у крупных калибров были заметно хуже. И теперь он напористо защищал 6,5 мм. «Значит так», — я слегка прихлопнул ладонью по столу. Одно уже понятно. А именно, надежда, что мне тут выработают со всех сторон оптимальное решение, я его подмахну и дальше все пойдет само собой замечательно, они оказались идеализмом. Так что дискуссии я административным порядком прекращаю, пока вы тут в бороды друг другу не вцепились, и принимаю волевое решение. Возможно, сама дурская, но лучше такое, чем никакого вовсе. Итак, основным калибром на ближайший обозримый период становится 7.92 Маузер. По мере перехода патронных заводов на этот патрон все большая часть ваших, Сергей Иванович, винтовок будет выпускаться под него. В момент полного прекращения выпуска патронов 7,62х56 начинаем переделывать под 7,92 часть имеющихся трех линеек. На базе авиационного четырехлинейного пулемета надо сделать танковый пехотный и тяжелую снайперскую винтовку. Пистолет-пулемет по-прежнему делается под патрон 7,63х25 Маузер. Под этот же патрон надо сконструировать самозарядный карабин для населения и жандармов. Лучше с автоматикой свободного затвора, но только чтобы выстрел был с переднего шептала. Армейский пистолет тоже под него. ПФ, в общем, получился неплохо. Единый пулемет остается, естественно, как сейчас. На всякий случай подумайте о его ручной, то есть облегченной разновидности с магазинным питанием. Автомат делаем под промежуточный патрон 6,5х39 см. В ближайшее время массового выпуска их не предвидится, но, скажем, через пять лет было бы неплохо иметь одну-две вооруженных ими дивизий, или скорее примерно равное по численности какое-то количество спецподразделений. Разработать предельно простой пистолет для гражданских и полиции под ослабленный парабеллумовский патрон, что-нибудь вроде 9х18. По мере налаживания его производства сворачивать выпуск наганов. Вот значит, исходя из этого, вы, господа, и планируйте свои действия. То, что я вам сейчас высказал, это приказ, но кроме него есть еще и просьба. У меня вообще-то сложилось мнение, что человека в 20 лет учить стрелять уже поздно. Нет, есть, конечно, отдельные таланты, но в целом надо раньше. Владимир Григорьевич, вы не обратили внимание, насколько быстрее призывников ваши мальчишки освоили карабины? Ах, вы с призывниками не очень-то сталкивались. Уверяю вас, разница есть. Так вот, надо всемерно развивать при общении молодежи к стрелковому делу. Нужна серьезная государственная программа, широкая сеть первичных организаций, соревнования, включая всероссийские под патронажем императора, призы и престиж, киры какие-нибудь самоходные для поездок по деревням зимой, потому что там наш основной контингент обитает, зимой, потому что летом в деревне не до стрельбы. Вот для этих целей я и внес в список необходимого карабин под маузеровский пистолетный патрон, но если придумаете еще что-нибудь, вам и карты в руки». А еще я вас прошу подумать, кто потянет эту программу. Нужен патриот России, энтузиаст стрелкового дела, хороший организатор и педагог. Вы уж постарайтесь такого найти, ладно? А то сейчас пареньку из деревни один хрен что дать, он все равно ничего не умеет. А надо, чтобы у нашей молодежи с самых юных лет выработался правильный взгляд на мир, то есть со стороны казенной части, а не сдуло.